Глава 4. Охотники на пиратов Когда Демид оказался в нужном зале, было еще пусто. Всего полдюжины человек сидели в креслах и лениво, приглушенными голосами обсуждали свои дела. Демид занял крайнее место возле прохода и принялся ждать. Буквально за 10 минут ситуация кардинально поменялась. Сейчас уже почти половина кресел, которых здесь было около сотни, оказались занятыми. Разговоры затихали, и все с нетерпением поглядывали на импровизированную трибуну, пока все еще пустовавшую. Наконец появились и те, кого в зале ждали. Демид с любопытством рассматривал появившихся возле трибуны. Ими оказались уже знакомый ему Тифон, женщина, одетая во все черное, И похрамывающий, опирающийся на трость, человек, носивший нечто похожее на кислородную маску, из-за чего было сложно рассмотреть его лицо и уж тем более определить его возраст. Первым начал говорить Тифон. Двое его спутников сели в кресло, установленное прямо на сцене за трибуной. — Итак, я не буду ходить вокруг да около. Скажу прямо как есть. «После расчета с последним нанимателем мы потеряли много кораблей и находимся в, мягко говоря, сложной ситуации, но...» «Уже появилась отличная возможность быстро из нее выпутаться. Вилк смог заключить контракт, который просто идеален для нашего сегодняшнего положения». Тифон обернулся к командиру, но тот лишь кивнул ему, позволяя продолжать речь. «Так вот», — продолжил Тифон, — У нас есть контракт от местной корпорации, которые досаждают несколько мелких пиратских в атак. Какая сумма контракта? — спросил кто-то из зала. — Это не важно, и не в этих деньгах дело, — отмахнулся Тифон. — Вы получите свою ставку, можете не переживать. Однако с трофеями все будет не так, как обычно. — Это в каком смысле? Какой процент? Вы решили не выплачивать премиальных? — Я расскажу все по порядку, — ответил Тифон. «И пока прошу не перебивать. У кого возникнут вопросы, зададите в конце инструктажа». Он обвел всех сидевших в зале сердитым взглядом. «Итак, как вы знаете, у нас сейчас большая проблема с кораблями малых типов. В последнем сражении более половины выбили. Также у нас проблемы и с абордажными командами». «Мы не смогли восполнить потери среди бойцов, даже после посещения арабского рынка. Слишком мало там было мяса, способного не то что пережить первое же столкновение, но и даже принести хоть какую-то пользу. Большая часть тех доходяг не просто подохнет, но еще и зря потратит наши и так скудные запасы амуниции. Аналогичная проблема и с кораблями. На рынке удалось купить лишь пару фрегатов». Остальные — старье, которые рассыплется, если противник просто дерьмом в него бросит. Единственный плюс — получилось договориться с верфями в системе, так что хотя бы крупные корабли мы и починим. Сейчас на ходу пламя, грабеж и возмездие. Носитель, тяжелый крейсер и линкор. Зал зашумел, однако Тифон поднял руку, заставив всех снова замолчать. «Это временная ситуация. Уже через пару недель остальные корабли выйдут с верфи в идеальном состоянии. Можно дождаться их. Однако зачем зря просиживать штаны, когда у нас появился отличный вариант бесплатно восполнить свои потери в кораблях и, опять же, бесплатно заполучить новое мясо?» Вновь и зал оживился, но на этот раз уже одобрительно. «Вилк Брабант р анатье Барон Брабанский» Стефон указал на человека в кислородной маске. «Смог получить контракт для нас». «Да, сумма контракта не то, что невелика. Она мизерна. Причем не только для нас, флота Брабант, но и для любого хоть сколько-нибудь уважаемого соединения наемников. Однако мы согласились на эту работу, и знаете почему?» Ответом ему было молчание. Часть собравшихся уже догадалась, в чем был план Вилга. Часть недоумевала, однако показывать свою глупость не спешили. Зачем? Ведь Тифон сейчас все сам расскажет. Так и получилось. Корпорация, которая выдала нам контракт всего лишь контора землероек, и денег у нее с Гулькин хрен... Но последнее время ее рудовозам и шахтерам стали досаждать несколько пиратских эскадр. Непонятно, случайно ли они выбрали в качестве жертв эту контору, либо же пиратов наняли конкуренты землероек. Нам это не важно. Главное то, что все, как удалось установить три пиратские эскадры, состоят преимущественно из малых кораблей, которые так нам необходимы. Поэтому наша задача, как можно с меньшими потерями для себя и как можно с меньшими повреждениями для кораблей противника, захватить их. Каждый из оставшихся на ходу наших кораблей возьмет на себя по одной эскадре. При этом все захваченные корабли будут числиться трофеями, и те, кто их захватит, будут их полноценными владельцами. И вот здесь мы дошли до сути вопроса. После захвата флот «Брабант» реквизирует все трофейные корабли и использует их для атаки на нашего прежнего нанимателя. Ну а когда мы выбьем из господина Дебусье наши кровные, компенсацию за нанесенные нам потери и все прочее, корабли или их стоимость будут возвращены вам. А вот теперь вопросы. Зал сидел в тишине и вопросов задавать пока никто не спешил. «А что с самими пиратами?» — поинтересовался кто-то. «Ах да, совсем забыл», — спохватился Тифон. «Пиратов желательно тоже захватывать в плен. Все они пойдут в бой против корпорации Дебусье-Инг в качестве мяса. И снова-таки будут являться собственностью тех из вас, кто их захватит. В случае смерти мяса получите компенсацию. Или же в случае, если мясу будет сделано предложение о переходе на контракт». «Справедливо!» — кивнул сидевший рядом с Демидом уже седой мужчина с серыми холодными глазами. «Когда выступаем?» «После инструктажа возвращаетесь на свои корабли и расходимся. Грабеж останется в этой системе и пойдет к пиратскому логову. Мы уже знаем его координаты. Возмездие прыгает с нами в соседнюю систему. Его задачей будет захват еще одной базы пиратов». Пламя должно будет перехватить эскадру пиратов, которые, согласно нашим источникам, сейчас караулят рудовозы. «Почему пламя берет на себя флот, а не базы?» — поинтересовался сосед Демида. «Пламя-носитель, мы не будем нападать на пиратов, пока вы не подойдете к их базам. Как только вы это сделаете, мы возьмемся за флот. Именно истребители-носителя и являются лучшей гарантией того, что эскадра пиратов не сможет просто сбежать от нас». «Так почему бы сначала не взять пиратов в космосе, а потом уже идти к их кублам?» — продолжал допытываться наемник. Мы думали над такой идеей, однако вилк считает, что в случае если мы совершим нападение на корабли, то пираты, пока сидящие на базе, тут же попытаются или прийти к избиваемой эскадре на помощь либо попросту попытаются сбежать, что более вероятно, зачем нам ловить три флота, если достаточно поймать один, а остальных взять готовенькими. Ну и приятным бонусом станет все то, что есть на их базах. Что ж? Мне все ясно, кивнул наемник с серыми глазами. Отлично, тогда экипажи возмездия и грабежа могут быть свободны, но ну а всех лидеров пламени я прошу остаться. Проведем уже непосредственный инструктаж. Когда большая часть находившихся в зале людей покинула зал, тифон оглядел оставшихся и заговорил снова: Так, вот и осталось только мое пламя. Отлично, начну с новостей. «У нас замена лидера во втором звене истребителей. Новый лидер — Демид». Все синхронно повернули голову и рассматривали новичка. При этом тот несколько стушевался, особенно когда пошли негромкие комментарии окружающих. «Откуда он взялся?» «А ты не знаешь, это ведь мясо». «А какого черта мясо, даже не побывав в бою, уже стало лидером?» «Так ведь он уделал дирта в тренировочной схватке». «Ну и что? Это не повод». У Дирта было преимущество, мясо было на клинках. А вот для себя дерт выбрал кораблик получше, паука вроде «хитрозадый засранец». «Да, Дирт в своем репертуаре». «А парень молодец». «Не без этого, дерт неплохой пилот». «Такс». «Ну что, закончили обсуждение новичка?» — ехидно поинтересовался Тифон. Все тут же умолкли. «Вот и славно, теперь к делу». «У нас с вами самая сложная задача — поймать эскадру, которая бодрствует и вряд ли проморгает наше появление. А между прочим, нам нужно их найти, локализовать и вести до тех пор, пока грабеж и возмездие не начнут атаку на базы. Важно не начать раньше, но и потом не стоит тянуть, иначе пираты уйдут». «И как ты себе это представляешь?» «Сосед Демида оказался с пламени и все еще оставался в своем кресле». «Если мы их засечем, то и они нас. Увидев носитель наемников, они тут же поймут, что мы пришли по их души и попытаются сбежать». «Не попытаются и не сбегут», — заявила женщина, поднявшаяся с кресла и молчавшая до сих пор. Демид внимательно ее рассмотрел. Довольно еще молодая, однако, судя по ее манере держаться, жестким ноткам в голосе, холодным оценивающим глазам, уже повидавшая жизнь». Не больше 30 лет, на первый взгляд. Однако голос у нее был таков, что Демид внутренне содрогнулся. Казалось, что от него буквально веет подвальным холодом. Ее глаза, словно заглядывающие в самую душу, внимательно наблюдали за окружающими, следили за ними пристально и неотвратимо. Тонкие губы словно искривились в гримасе пренебрежения, а лицо, как будто вытесанное из камня, не выражало никаких эмоций такой персоне было бы самое место в академии где и учился демид с таким преподавателем сразу понятно было бы особо не побалуешь а, а ведьма произнес кто то и откуда такая уверенность зачаруешь всех пиратов селенок хватит демид сразу понял что к женщине в черном наемнике относились мягко говоря враждебно и от чего такая нелюбовь о мартош Произнесла женщина таким голосом, что ехидная улыбка моментально сползла с лица, задавшего вопрос. «Мне достаточно зачаровать всего одного, того самого, который будет на пиратском флагмане, и через которого я сообщу пиратам, что они видят рудовоз. А что ты сделаешь с операторами сканеров на других кораблях?» — уже без всякого ехидства поинтересовался Умар. «Ничего». «Нам известно, что у эскадры пиратов всего один корабль классом выше фрегата — легкий крейсер. У него самые мощные сканеры, и именно он сможет нас засечь. Остальные смогут опознать нас, лишь подойдя ближе. Как только они клюнут и пойдут на сближение, нам нужно развернуть пламя и уходить». Сидевший рядом с ней мужчина в кислородной маске коснулся ее локтя, и она тут же замолчала. Мужчина поднялся, отдышался и затем заговорил сиплым слабым голосом. «Дальше свой план уже изложу я сам. Спасибо, терма Женщина кивнула и села на место. «Но прежде чем я начну...» Мужчина прервал свою речь, отдышался и продолжил. «О, Мартош, я ведь предупреждал, что называть мою псионику ведьмой не стоит. Я ведь говорил тебе, что случится после того, как ты это сделаешь вновь!» Умартош Тош заерзал, почувствовав себя неуютно. Явно предупреждение, сделанное ему в прошлый раз, было довольно жестокое. «Прости, Вилк, но...» — Вилк повернул голову к женщине и коротко кивнул. В ту же секунду женщина прикрыла глаза, а умартош истерично завопил, схватившись за голову. Он свалился с кресла и катался по полу, отчаянно вопя и продолжая сжимать голову руками. Все остальные спокойно наблюдали за происходящим, не предпринимая ни единой попытки помочь бедолаге. Демид, не понимая происходящего, уже поднялся, чтобы подойти к несчастному, которому явно требовалась помощь. «Сядь!» — тут же дернул его за рукав сосед с серыми глазами. Но он долго напрашивался, и вот получил свое. «В каком смысле?» — не понял Демид. Он все еще думал, что у умора просто был некий припадок. Он долго издевался над Термой, и она никак ему не отвечала. Вилгу это надоело, и он позволил своему псионику поквитаться с обидчиком. Сосед досадно покачал головой. «Жаль Умара. Неплохой воин. Не стоило ему постоянно провоцировать Терму. Ну да, что с Миторца возьмешь?» Видимо, сказанное соседом должно было все объяснить для Демида. Вот только ничего подобного не произошло. Демид совершенно не понял, к чему ведет сосед. Тут вздохнул и разъяснил. «Варвары! Как можно не знать элементарного? Меторцы — это люди, привыкшие жить в своих кланах и прежде всего уважающие силу. Они отрицают и не верят в существование псионов, считая их лишь наркоманами, плотно сидящими на откровении. Лиши их наркотика, и они не будут ничего из себя представлять». «Миторцы презирают псионов, считая их никчемными шарлатанами и неумехами». «А это не так?» — осторожно поинтересовался Демид. Сосед лишь пожал плечами. «И среди интуитов встречаются сильные псионы. Хоть и редко, большинство же сидящих на откровении всего лишь интуиты, и достичь большего им не дано. А терма?» «Без понятия, как по мне она слишком сильная, чтобы быть просто интуитом». Убивать взглядом, мешать мысли или затуманивать сознание на огромных расстояниях могут только псионы. Сильные псионы. А я не встречал интуита, который бы обладал подобными силами. Их максимум — предвидеть события, иногда телепатия или телекинез. А обычно просто своей пятой точкой чувствуют проблемы. Но на этом возможности интуитов исчерпываются. За время их разговора все уже закончилось. Умар затих, лёжа на полу, и уже было совершенно понятно, что он мертв. «Надеюсь, больше ни у кого не возникнет глупого желания подструнивать над моим псиоником», — поинтересовался Вилк, оглядывая зал. «Тогда продолжим. Пламя будет идти на 1 восьмую от номинальной скорости. Именно такая скорость у рудовозов». Кроме легкого крейсера, чьего оператора будет контролировать термо, ни один из кораблей пиратов не успеет рассмотреть или опознать нас. Как только контакт будет зафиксирован, мы разворачиваем пламя, делая вид, что пытаемся сбежать от пиратов. Они наверняка бросятся за нами. Чтобы догнать и опознать нас, самым скоростным фрегатам пиратов потребуется минут 5-10. Этого должно с лихвой хватить, чтобы грабеж и возмездия успели начать атаку на базы. Как только они начнут, мы выпускаем истребители, которые прикроют десантные боты, идущие второй волной. Все должно будет произойти максимально быстро. Пираты опознают нас как носитель, наши истребители уже летят к ним. Следом с отставанием в несколько секунд двигаются боты с абордажными командами. Мы застанем противника врасплох. А теперь самое главное. Не рекомендую истребителям вообще открывать огонь. Ваша задача – остановить вражеские корабли, принять на себя удар от их турелей непосредственной обороны, дав возможность десантным ботам подойти как можно ближе. Поэтому всю энергию перебрасываете на движки и щиты. На вашем месте орудия я бы вообще обесточил. «Но если у них есть свои истребители», — не удержался и спросил Демид, — «то ты ими займешься потом. Твой щит будет полным, и выдержать пару попаданий ты сможешь. К тому времени десантные боты уже зафиксируются на корпусе пиратских кораблей, и начнется абордаж. Вот тогда истребители могут начинать бой, а носитель их прикроет». Демид собирался что-то еще сказать, но Вилк его перебил. «Я знаю, что ты хочешь сказать мясо, и мне все равно, если тебя убьют. Ты не один из моих бойцов. Эту честь еще заслужить нужно. У тебя есть задача, и тебе ее выполнять. Только после этого ты можешь защищать свою драгоценную жизнь. Если же ты не выполнишь приказ, попытаешься сначала спасти себя и свою трусливую задницу, то поверь». «В конце боя мы об этом узнаем, и твое никчемное существование закончится в шлюзе». Ну что ж, Демид совершенно не удивился подобному раскладу. Хоть он и стал лидером звена, однако ожидать к себе другого отношения не стоило. Он так и остался мясом, ничем в глазах других наемников, и их уважение нужно было еще заслужить. А пока он, как и его жизнь, оцениваются крайне низко. Однако был и еще один вопрос, который следовало прояснить. — В случае, если благодаря мне будет захвачен корабль, я могу на него претендовать? Вилк на секунду задумался, а затем с усмешкой сказал. — Что же, мясо, ты уже смог выделиться и стать лидером звена. Поэтому если благодаря тебе будет захвачен корабль, то ты получишь с него долю после оканча Я не о том, — перебил Вилк Гадемид. Тот нахмурился, ему явно не понравилось такое отношение новичка. «Так о чем же ты?» «В случае проведения захвата я бы хотел стать не только владельцем, но и капитаном корабля». Вилк удивленно поднял брови. «Мне докладывали, что ты неплохой пилот истребителя. Управлять истребителем и большим кораблем с экипажем — это две разные вещи. Я этому обучался», — ответил Демид. «Ну что ж», — Вилк задумался. Если ты сможешь захватить корабль, то так и быть, станешь его капитан-стажером. Благодарю. И мясо на будущее. Не смей меня перебивать. А чтобы ты лучше это запомнил, ближайшие сутки ты проведешь в пещере.